Глава 9. Кольбер Одним из персонажей романа Викон де Бержелон является министр Людовика XIV Кольбер, которого Александр Дюма называет одним из любопытнейших людей того времени, а также человеком, на которого историк и моралист имеют равные права. Этот человек реально существовал, и к нему вполне применимы следующие слова Людовика XIV. Ни в моих интересах брать на службу наиболее именитых подданных. Прежде всего, следует утвердить мою собственную репутацию. Да, финансовый бог первого двадцатилетия личного правления Людовика XIV не обладал знаменитой родословной. Жан-Батист Кольбер родился 29 августа 1619 года в Реймсе, в семье купца и имел предков купцов в четырёх поколениях. Именно по этой причине к нему впоследствии плохо, в лучшем случае, снисходительно относились придворные. Его родителями были Никола Колбер и Марианна Пьюсо, причём отец утверждал, что его семейство происходит из одного древнего шотландского рода, однако никаких доказательств этого он представить не мог. Учили Жана Батиста монахи и иезуиты. Особыми способностями мальчик не блистал, но зато рано начал работать в торговле, потом в банке, а потом в Париже у нотариуса Жана Шаплена. И счастье улыбнулось ему. Он попал в бюро государственного советника по военным делам Мишелю Летелье. Прошло ещё немного времени, и по рекомендации патрона молодой человек стал служить у самого кардинала Мазарини, вращательные денежные дела которого он быстро привёл в полный порядок. После этого, в 1651 году, Мазарини назначил его своим управляющим. Правда, как раз в это время кардинал находился в изгнании в Германии, и его, оставшемуся в Париже управителю, пришлось испытать недоброжелательство фрондеров, казалось, окончательно победивших. Но уже в следующем году Мазари не вернулся. С Парижской фронтой было покончено, и Кольбер смог полностью применить свои деловые способности. По словам Александра Дюма,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 отстаивал интересы своего нового патрона, что тот перед самой смертью порекомендовал его Людовику XIV. А тот, в свою очередь, назначил Кольбера интендантом финансов. В новой должности Кольбер сумел раскопать ряд злоупотреблений главного интенданта финансов Никола Фуке и в 1661 году стал его фактическим, хотя и не номинальным, преемником. Историк Жан-Крестьан Птифис описывает борьбу Кольбер и Фуке так: в политическом плане кончина кардинала создала сложную проблему поиска его преемника, ибо король, совершенно опеньённый своими новыми ответственными обязанностями, был ещё весьма молод и неопытен. Кто же должен был взять в руки бразды правления, Фуке или Кольбер? Общеизвестно, что между этими двумя соперниками сразу же завязалась ожесточённая борьба. Готовый на любую работу Кольбер с ловкостью заставил короля прислушаться к себе и возбудил в нём ревность к Фуке. Он пользовался малейшей возможностью, чтобы описать юному Людовику XIV, жившему покуда в обстановке бедного, зачаточного двора, не достигавшего ни блеска, ни утончённости двора Волуа, то одиозное могущество и наглую роскошь, в которой жил великий казначей Когда агенты Кольбера начали расследовать дела Фуке, выяснилось, что на главном интенданте висят нецелевые расходы почти в 80 миллионов ливров, причём как минимум 20 из них Фуке попросту присвоил. Конечно же, Кольбер известил Людовика XIV о неожиданно вскрывшихся фактах злоупотреблений. Король был в бешенстве. Но последние капли в чаше его терпения стало то, что Фуке отпразновал новоселье в своём новом дворце, строительство которого, по данным Кольбера, обошлось в 18 миллионов. Для Никола Фуке, виконта де Мильон и де Во, маркиза де Бельил, всё было кончено. 5 сентября 1661 года он был арестован. Как мы уже знаем, арест произвёл Дортаньян и отправлен в тюрьму Винсенского замка, оттуда в Бастилию. Как ни странно, Кольбер был назначен государственным министром лишь 8 лет спустя. Впрочем, он и без этого продвигался по служебной лестнице чрезвычайно быстро. Назначения сыпались на него одно за другим: главный интендант искусств и мануфактур, государственный секретарь по вопросам флота и торговли и так далее и тому подобное. Как мы уже говорили, Кольбер работал по 15 часов ежедневно, не обращая ни малейшего внимания на придворный мир и мнения света. Не зная никаких увлечений, Он однако обладал широким кругозором, привык ставить себе большие цели, был упрямы и суров до жестокости. Александр Дюма даёт нам следующий портрет Кольбера. Кольбер был на 13 годами старше Людовика XIV. Человек среднего роста, скорее худой, чем полный, с глубоко сидящими глазами, плоским лицом, чёрными, жёсткими и столь редкими волосами, что с молодостью принуждён был носить скуфейку.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 Политическое влияние Кольбера быстро росло. Не выслушав его мнения, Людовик XIV не назначал высокопоставленных чиновников: губернаторов провинций и колониальных администраторов, интендантов и послов. Кольбер вполне осознавал свою власть, и вся его фигура дышала спокойствием и уверенностью. Используя современные понятия, его можно было бы назвать человеком из мрамора. Он был всегда внешне холоден и бесстрастен. Больше слушал, чем говорил. Его глаза были суровы, а лоб прорезали глубокие морщины. Казалось, что напряжённая мысль в его голове не прекращалась ни на минуту. Кольбер стал очень богатым человеком. Говорят, что его состояние равнялось 10 миллионам ливров. Однако его обогащение не выходило за рамки законности. Но не только власть и деньги составляли силу министра. Пожалуй, главное состояло в том, что Кольбер за время своего служения королю основал влиятельнейший фамильный министерский клан, слившийся с знатнейшими семьями королевства. Происходило это так. 13 декабря 1648 года он женился на Марии Шарон, дочери члена королевского совета. И от этого брака у них родилось четверо детей. Одна из его дочерей, Мария Анна, вышла замуж за представителя высшей французской аристократии, за Луи де Рошешуара, герцога де Мортемара, а он был родственником фаворитки короля маркизы де Монтеспан. Старший же сын, тоже Жан-Батист Кольбер, стал маркизом де Сен-Еле, высокопоставленным государственным чиновником и дипломатом. Второй сын, Жюль Арман, архиепископа Бруана. Братья влиятельного министра также не были обделены судьбой. Один из них стал послом, а затем госсекретарём по иностранным делам, второй генерал-лейтенантом, третий епископом Монпелье. Пристраивая своих родственников, Кольбер давал им шанс честно выдвинуться и разбогатеть. Он писал одному из братьев: "Сознаюс, что я можственно стараюсь уничтожить зависть тех, кто видит нашу семью столь высоко". Я хочу, чтобы весь мир пришёл к выводу, что фортуна, которую мы имеем, причитается нам по праву. Нас четыре брата, и три остальных на верном пути, чтобы достичь того же, чего и я.